Глава одиннадцатая Вам следует хорошенько усвоить, что иногда вещи бывают именно такими, какими кажутся. Этим я вовсе не хочу сказать, что они не такие, какими вы их себе вообразили, или могут быть такими под покровом того, что доступно глазу. Это совсем не обязательно. Я вот что хочу сказать. Господи, «Лучше я начну с сначала. Иногда вещи совсем не такие, какими кажутся. Вы иногда смотрите на что-то, и оно представляется вам чем-то совершенно понятным и простым. Вы думаете, что уже поняли, что это такое, и лишь потом, позже, начинаете осознавать, что на самом деле они совсем не такие, что истина лежит где-то совсем не тут? Ладно. За такое наблюдение медали не дают. С другой же стороны, Иногда вы смотрите на что-то и уже знаете, что оно совсем не такое, каким представляется. Вы знаете это потому, что сопоставляете то, что видите, с тем, в каком контексте оно находится, и понимаете, что внешность вас обманывает. Но иногда, и это иной раз крайне важно, вы ошибаетесь. Иногда, когда вы полагаете, что вас обманывают, на самом деле это не так. Иногда вещи оказываются именно тем, чем они представляются взгляду, как бы это ни было удивительно и еще иногда это может оказаться самым важным самым наиважнейшим. Позвольте мне выразить это несколько иначе почему поездка всегда окажется короче когда едешь назад восемь часов следующего утра мы стояли перед выходом в район истидж и смотрели на море вокруг не было ни души, никого одни только мелькающие в воздухе морские птицы и мы сами. И никаких звуков, кроме мягкого шелеста волн. И еще где-то в отдалении кто-то играл на пианино. Элкленд вроде как выпал из окружающей действительности. Я-то в последние годы бывал здесь много раз, иногда это нужно было по работе, но гораздо чаще мне просто хотелось побыть здесь. Море я видел не раз. Действительно видел. А Элкленд — никогда. Как и большинство современных людей, он знал, что оно существует, знал, каков химический состав этой воды. Но вот увидеть его воочию, понять, что это такое на самом деле... — Оно... Э, такое большое... просто огромное, да? — в конце концов смог он произнести. Я кивнул. Не знаю почему, но мне затруднительно разговаривать нормальным языком, стоя перед морем. Его присутствие почему-то вынуждает меня пользоваться исключительно афористическими и туманными выражениями. Это отчасти из-за того, что так на меня воздействует район Истидж. Мы медленно брели по берегу, и сильный бриз раздувал наши одежды, обтягивая тело. Я уже заметил, что район совсем не изменился с тех пор, как я был здесь в последний раз. Он вообще смотрится как город-призрак, каковым и является на самом деле. Истидж огромен, он занимает около пятидесяти миль побережья. Но проживает в нем едва ли человек двадцать. Никто сюда не приезжает. И так длится уже более ста лет. Мы повернулись спиной к морю, задом к этому огромному бушующему шторму неизвестности и неопределенности. Все это было нам больше не нужно. Все это было нам больше ни к чему. Здания вдоль прибрежной полосы были по-прежнему во вполне приличном состоянии поскольку ни у кого не было ни сил, ни желания забираться в такую даль, чтобы подвергнуть этот мертвый город варварскому разгрому. Да и какой в этом смысл? Магазины и рестораны, разваливающиеся отели и гниющие причалы. Они уже многие десятилетия существуют сами по себе, глядя на приливы и пролетающие года, выброшенные за все пределы времени, видя перед собой лишь разрушение и разложение, уходящую в прошлое роскошь былого мира. Понимаете, о чём я? Я всё же старался вырваться из этого состояния. — Тут вообще-то всё какое-то призрачное, — сказал Элкант, оторвав, наконец, взгляд от моря и теперь изучая облезлые фронтоны зданий и пустые, насквозь продуваемые ветрами улицы. — Здесь что, больше никто не живёт? — Очень немногие. По большей части слегка помешанные или совсем безумные мы сейчас посетим одного такого». «Неужели?» — в голосе действующего деятеля звучало сомнение. «А зачем? И откуда эти звуки фортепиано?» Мы как раз приближались к источнику этих музыкальных звуков. Мелодия была, в общем, довольно красивая, правда, немного мрачноватая, а такие отрывки, исполненные тихой меланхолией. Когда мы проходили мимо одного из самых больших ресторанов, расположенного на противоположной стороне улицы, Мне показалось, что я заметил какое-то движение в глубине его зала, но проверять и не пошел. Люди здесь легко пугаются, а музыка мне, в общем, нравилась. Нам нужно его посетить, потому что у него есть самолет. Ага, а я-то все гадал, зачем мы так далеко забрались. После целой ночи беспробудного сна мой деятель отнюдь не выглядел лучше и здоровее, но явно приободрился, правда, бодрость это была с доброй долей усталости. «Мы собираемся улететь из страны или что?» «Да», — ответил я. «И нет, мы не собираемся никуда лететь на самолете. Это он полетит». «Понятно», — ответил он, потом нахмурился. «Нет, непонятно. Тогда что мы сами-то будем делать? Останемся здесь». «Что?» «Я знал, что раньше или позже мне придется объяснять ему, каков будет следующий этап наших действий» но хотел пока что повременить с этим объяснением. Если у него не будет достаточно времени, чтобы его обдумать, тем легче для меня. Или, по крайней мере, менее затруднительно, хотя в это трудно поверить. Доверьтесь мне. «Хм...» — произнес он, но продолжать не стал. Два часа спустя мы сидели в куполе. Купол когда-то был огромным отелем на берегу, таким местом, куда люди приезжают, если у них имеется огромное количество денег — и они желают, чтобы этот факт стал абсолютно ясен и понятен всем и каждому. Если не носить на себе здоровенный плакат с соответствующим объявлением, то наилучший способ заявить «Эй, смотрите, у меня больше бабок, чем я мог бы истратить, да я и не знаю, как это сделать» — это поселиться на пару недель в куполе. Но богатые люди нынче стали очень серьезными, как мне представляется. Поэтому теперь они шиваются в Бренфилде или в районе Кэш и играют в гольф. Быть нынче богатым не такое уж весёлое развлечение или забава, как это было раньше. В прежние времена, если ты вдруг разбогател, то сразу переставал работать и максимально сосредотачивался на том, как бы получше развлечься, причём самым дорогим способом. А теперь люди богатеют, а потом просто продолжают работать ещё напряжённее, чтобы стать ещё богаче. Иногда, правда, они играют в гольф. Вот так оно и происходит, судя по всему. Это не слишком завлекательно выглядит, на мой взгляд, — но так оно и есть мы сидели в обеденном зале ресторана в отеле купол размер зала около ста квадратных метров он все еще уставлен редкими столами и стульями разбросанными посреди обломков и пыли зал расположен в центре отеля и в нем нет окон. это важно найти Виллига оказалось просто он живет в некоем подобии лачужного городка на одну персону на самом берегу начал он с того что поселился там в старой развалюхе Но с годами приделал к ней разнообразные пристройки, надстройки и навесы, всякие дополнительные закуты и загоны. Так что теперь этот конгломерат занимает всю прибрежную полосу шириной около 20 ярдов между дорогой и морем. По причинам, известным только ему самому, а, возможно, и ему неизвестным, Велик выстроил свой дом таким образом, что крыша находится всего в четырех футах над землей. Внутри этого дома располагается целая сеть камер, тоннелей и берлог, пробираться через который приходится на четвереньках, приняв колено-локтевое положение. Оставив своего деятеля снаружи, к его явному облегчению, я нашел один из нескольких входов и пополз к центру этого сооружения. Потребовалось довольно продолжительное время, чтобы найти его хозяина, но велик оказался дома. Он всегда дома. Если бы я то и дело не заявлялся сюда и не ворошил его гнездо, он бы к настоящему времени, скорее всего, пустил бы там корни. Как только я его нашел, то сразу пополз к тому закуту, который служил ему кухней, и соорудил себе кружку джаваханского кофе марки «Идиотски мощная сила». Кстати, никогда не пейте эту гадость. Она все глупые и бесполезные мысли превращает в состояние трансцендентального блаженства. Выпив этого джаваханского кофе, начинаешь понимать, почему алкоголики так много пьют. Я упоминаю об этом только потому, что оказался в этой кухне Виллига. Соорудив из картона нечто вроде воронки, я лил это пойло Велегу в глотку, пока он не превратился в нормально функционирующее человеческое существо, после чего выволок его через тоннель во внешний мир. элконд стоял возле воды, благосклонно взирая на огромное пространство синие, позволяя волнам лизать его ботинки, глядя на волны, вдыхая соленый воздух. — Ух ты! — поразился Велег, вновь оказавшись на свежем воздухе. — А ну всё ещё здесь! И небо, и земля, и всё прочее! И никаких змей! Элкленд присоединился к нам, с некоторой опаской разглядывая Виллига. Тот факт, что Виллиг одет в сплошные лохмотья, а волосы у него отрасли до пояса, имеет склонность не внушать к нему особого доверия. А, как я полагаю, Элкленду ещё никогда в жизни не приходилось встречать такого отъявленного, патентованного придурка. Виллиг некоторое время рассеянно смотрел на Элкленда, потом повернулся и ткнул меня пальцем в плечо. «Ну, э, Старк, что? А? Что? А?» Тут он замолчал, с трудом продираясь назад сквозь заторы в мозгах тому месту, откуда начал, пытаясь сообразить, в чем смысл начатого им предложения. Наконец нашел его и продолжил. «Опять в драку полез! Вернулся в сумеречную зону, а? Я прав, а?» Потом он довольно долго хихикал. Элконт приподнял брови, удивлённо глядя на меня, но я лишь пожал плечами. Велик — полная и совершеннейшая развалина, ходячее несчастье в человеческом облике, во всех отношениях, кроме одного. Есть одно дело, в котором он уникальный специалист, и именно это мне сейчас и было нужно. — Вилл, — сказал я, махая рукой перед его лицом, чтобы привлечь его внимание, — мне скоро нужно будет идти, очень скоро. — А-а-а! — крякнул он, потом... Крутанулся на месте, чтобы снова посмотреть на Элкленда, который передёрнулся. «Это тот самый джентльмен! Тот истец!» «Да», — сказал я, — «он тоже пойдёт». «А, ладно!» Велик некоторое время пристально рассматривал лицо Элкленда. «Насмотрелись дурных снов, а!» Элкленд уставился на него поражённый. «Откуда вам это известно?» «Так это у вас на лбу написано крупными буквами...» Элконт обернулся ко мне, только сейчас подозреваю, сообразив, что его проблемы со сном, вероятно, куда проблемнее, чем он раньше думал. И это было хорошо. Именно по этой причине я и притащил его сюда, к Виллигу, а не оставил разбираться со своими проблемами в одиночестве, пока я разбираюсь с нашими делами. «Ладно!» — резко бросил Виллик. Он закрыл глаза, постоял так довольно долго, потом открыл их. Хотя они по-прежнему были воспаленные и налитые кровью, теперь внезапный их взгляд приобрел вполне осмысленное, даже интеллигентное выражение, хотя смотрели они все так же пронзительно, несмотря на все его усилия избавиться от этого. Он глянул на запястье, подсокал языком, поскольку там не оказалось никаких часов, и осведомился у меня, сколько теперь времени. — Так, — сказал он, — так, дайте мне один час! Он кивнул Элконду, а тот... Удивлённый этой метаморфозой и вдруг проявившейся властностью, кивнул в ответ. После чего Велик пошёл прочь по берегу. Мы с минуту смотрели ему вслед, потом Элкон заговорил. — Старк, — сказал он, — некоторые ваши друзья очень странные люди. И теперь, сидя за столом ресторана в окружении былой роскоши и величия, я пытался объяснить ему, что с нами будет дальше. — Понимаете, что есть, то есть некоторые вещи иногда являются именно такими какими они представляются взгляду это свободное обобщение концентрированная версия но вам придется иметь ее в виду и добавить ее еще к одному положению прежде чем вы поймете к чему я клоню представьте себе улицу которую вы хорошо знаете улицу на которой находится ваш дом или дорогу к ближайшим магазинам или к чему-то еще в том же роде а теперь представьте что вы идете по ней вспомните дома, деревья, если они там имеются, трещины в тротуаре. То, что вы обычно видите и чувствуете во время таких прогулок. Представили? Хорошо. А теперь проделаете то же самое, но идучи в обратную сторону. Ощущения совсем другие. Не правда ли? Я имею в виду не только то, что вы видите. Улица, по которой идете, в ту или другую сторону, ощущается всякий раз совершенно по-разному представляется совершенно другой улицей. Конечно, вы знаете, что это та же самая улица, но как она выглядит на самом деле, какие ощущения вызывает? Есть ли у вас ощущение, что вы идете в ту или другую сторону по той же самой улице, или же вам немного кажется, что вы идете тем же путем, но по другой улице? Вы, возможно, и раньше подобное замечали. Замечали, что если пойдете несколько другим путем по улице, которой пользуетесь постоянно, то вы можете ее и не узнать, можете даже не заметить, что проход обратно всегда кажется более быстрым, более коротким, чем проход туда, даже если вы шли одной и той же дорогой. Ну и что скажете вы? Это же все просто элементы субъективного сознания. Все дело в психологии, в способности воспринимать и осознавать. Вот в этом-то все и дело. Это вовсе не вопросы психологии. Дело отнюдь не в способности что-то воспринимать и осознавать, и не в субъективности. Улицы действительно разные, не одинаковые. Всё зависит от того, в каком направлении вы по ним идёте. Это действительно так. Немногие это понимают. Немногие обладают этим даром — видеть и доверять тому, что они видят. И тот факт, что велик этим даром обладает, объясняет, почему он может делать то, что он делает. А тот факт, что этим даром обладаю я — является одной из причин, что мне так хорошо удается делать то, что я делаю. Это чертовски трудная вещь, чтобы ее понять и осознать, но так уж оно есть на самом деле. И как только вы начинаете это понимать, все ворота перед вами тут же распахиваются настиж. — Ну, хорошо, — сказал, наконец, Элконт. — Хорошо. Даже если я способен воспринять это интеллектуально, как концептуальное положение, что это может изменить? И что у всего этого общего с тем, что мы сейчас здесь, и с этим странным человеком? Я закурил новую сигарету. Последние полчаса достались мне очень тяжело. Как я и ожидал, этот действующий деятель, этот «я все могу», этот рациональный типчик, привыкший к тому, что действительность — это то, чем она представляется, только что изо всех сил сражался с тем, что я ему пытался объяснить, и все еще не желает с этим смириться. Мне-то все равно. Но ведь его нужно убедить, или, по крайней мере, подготовить к тому, чтобы он в это поверил. Без этого у нас ничего не выйдет. — Вы ведь никогда не летали на самолете, верно? — спросил я в качестве подготовительного вступления. — И в другие страны не летали? — Нет, конечно, не летал. — Хорошо, — сказал я и потер лоб. — Ну, тогда вам придется поверить мне на слово, каким будет следующий этап наших действий людям обычно приходится это делать и впрямь приходится за границу в нынешние времена никто не ездит не возникает ни у кого такого желания равно как и мотаться по разным районам и так начал я но тут же передумал он ведь не поверит в то что я ему собираюсь сказать он просто не создан для того чтобы интуитивно взять на бор то что кто то летающий на самолете осознал еще несколько сотен лет назад и понять, что это вообще означает. Мне придется только надеяться, что моей веры, моих знаний окажется достаточно, чтобы протащить туда нас обоих. Обычно этого хватало, но я причувствовал что Элконт окажется очень тяжелым грузом. Ладно, ничего. Дело вот какое. Мы с вами сейчас выйдем из этого отеля и пойдем по берегу. И нам нужно будет пройти пешком пару миль. в море засмеялся Элконт. «Да», — сказал я. У него изменилось лицо, и в первый раз я понял, как ему удалось так высоко подняться в центре. «Послушайте, Старк, сейчас не подходящий момент для шуток. Вы же знаете, я не умею плавать. И если вы не планируете, что мы пойдем по морю Аки посуху...» «Нет, это вы послушайте», — раздраженно перебил его я. «Я устал, мне уже начинало это надоедать» беспрерывно пробиваться в брод сквозь бесконечные слои рационального мышления чтобы сказать то что мне нужно сказать нам вроде не придется плыть мы будем идти я не жду что вы поймете это но вам придется держать мозги открытыми и быть готовым ко всему вам придется верить что я знаю что делаю вы готовы к этому я не знаю давайте я изложу это вам таким образом который я уверен будет вам понятен «Дело в передаче полномочий, в разделении труда, понимаете? Вы ведь в своем департаменте не занимались всеми делами? Не выполняете вообще все работы, не так ли? Иной раз приходится передавать некоторые работы более квалифицированным узким специалистам, так ведь?» «Да», — недовольно признал он. «Действующие деятели все такие. Тот факт, что они не могут делать абсолютно все, бесит их до полного умопомрачения. Ну так вот». Когда дойдёт до дела, я буду не просто более квалифицированным специалистом. Я буду единственным квалифицированным специалистом. Именно по этой причине Зенда пригласила меня для выполнения этого задания. Именно поэтому я оказался здесь. Я единственный человек, кто может это проделать. Я, вероятно, сумею это проделать и без вашей веры, но это будет чертовски труднее для нас обоих, особенно для вас. Элконд с минуту молчал потом выражение его лица чуть смягчилось. «Ладно, извините меня, Старк, я уже просто не знаю, что думать, что делать. Я к подобным вещам совсем не привык, и к неопределённости тоже не привык. Я знаю. А вот я привык. Это моя работа. Вся моя жизнь — это одно сплошное огромное «что дальше?». Я всегда и везде пользуюсь планом «Б» или «В» или «Г». Вот так такие дела и делаются, Элконт. Жизнь это вам не служебная записка, не официальный циркуляр. Это странная штука, и она всегда может обратиться против вас и делать то, чего вы менее всего ожидаете в данный момент. Мать ее так. И на небе, и на земле есть много такого, чего вы никогда не видели, Элконд. И сегодня я намерен показать вам одну такую штуку. Он внезапно улыбнулся. И от этой улыбки это такой да черт бы всё это побрал улыбочки разом помолодел лет на тридцать хорошо хорошо что я должен делать мы сейчас выйдем отсюда и снаружи все будет иначе следующие пять минут можете посвятить обдумыванию этого явления все будет выглядеть иначе и странно но то что вы увидите действительно будет именно тем чем кажется понятно и верьте мне я верю ответил он бог знает почему но верю кажется он дозрел и, кажется, в достаточной мере. Пять минут спустя я почувствовал некоторое покалывание в затылке и понял, что время трогаться. Я встал, и Элкон тоже поднялся с места. Последние пять минут мой деятель провел в глубокой задумчивости, полностью уйдя в себя. Он явно прилагал все усилия, чтобы освоить и внутренне смириться с тем, что я ему сказал. Он несколько нервно посмотрел на меня. «А оно сработает?» что бы это ни было. Да, я знал, что оно сработает, потому что чувствовал это. Это трудно описать словами, просто всё вокруг в такие моменты кажется более напряжённым, более интенсивным, более значительным. Цвета обретают большую резкость, как это бывает перед грозой. Вам кажется, что вы всё вокруг видите более чётко и ясно, но немного странным образом» это немного похоже на состояние опьянения, но при этом вы абсолютно трезвы и холодны, как лёд. Возможно, Элхонт уже начал верить в то, что я ему говорил. Может быть, вид Виллига придал ему сил, чтобы понять, что впереди нас ждёт нечто действительно странное, и даже фантастическое и загадочное. Как бы то ни было, это что-то сработало. Я вывел деятеля из ресторанного зала, провёл через вестибюль, и мы на секунду остановились перед огромными деревянными входными дверями. «Ну, вы готовы к этому?» «Кажется, готов», — сомнением в голосе ответил он. «А чего мне следует ожидать?» «Того, что вы увидите, и ничего более». Он кивнул. Я распахнул входную дверь, и мы вышли наружу. Яркое утреннее солнце исчезло. Вместо него... Над нами висел низкий потолок серых облаков, отчего мир казался бесконечным пространством зимнего послеполодня. Редкие сильные порывы ветра проносились вдоль улицы. Мы пересекли ее и вышли к прогулочной дорожке вдоль берега. Мимо пролетали сухие листья и старые газеты, крутились вокруг нас, со свистом влетали в открытые двери и исчезали. С мусорного бака сорвала крышку, и она покатилась через дорогу, побрякивая, Пока не исчезла из виду, пианино теперь молчало, потому что пианиста больше здесь не было. Никого здесь не было, кроме нас. Когда мы достигли променада, я остановился, давая Элкенду возможность это увидеть и впитать. Берег теперь был совсем другой, как это всегда бывает. Вместо того, чтобы оставаться желтым, он теперь стал сероватым, мокрым на вид, словно его уже десятилетия пропитывали сплошные дожди. Это вообще был теперь совсем не песок, а нечто вроде тяжелой мокрой грязи. И еще кое-что там было. — А море-то куда подевалось? — простонал Элконт, хватаясь за перила. — Где оно? Это оклятое море! Океан и впрямь исчез. А на его месте вдаль уходил темный пляж. Он тянулся до самого горизонта. Первые пятьдесят ярдов нам не встретилось ничего заметного. Но потом... Поверхность пляжа начала волнообразно вздыматься. Перед нами возникли невысокие гряды, рытвины и холмики, и они простирались до самого горизонта, уходили вдаль на сотни, на тысячи миль. Путь перед нами был открыт. Давно, очень-очень давно, в те времена, когда люди еще постоянно путешествовали по разным странам, жил этот парень, который летал на Этого звали Крац. И вот однажды ему в полете стало очень скучно, и чтобы скоротать время, просто за неимением ничего лучшего, он выглянул в окно пилотской кабины. Самолет как раз летел над океаном, очень высоко, и он глянул вниз и был поражен тем, что увидел. Выглядело это так, как будто он летел над какой-то фантастической бесконечной грязевой равниной, над неким плоским пространством сплошного серого, усеянным ямками и низкими грядами. Он знал, конечно, что это вовсе не так, знал, что внизу океан, просто океан, но чем дольше он туда глазел, тем труднее было в это поверить. Он знал, что эти гряды и ямки на самом деле волны, замерзшие до явной неподвижности, а их цвет — это темно-синий металлик, но с этой высоты он таким не казался. Все там смотрелось, как сплошная серая равнина. Потом он уснул, что вообще-то совершенно не романтично. Но так уж случилось. И забыл про это про все, пока не развернулся и не полетел обратно домой. Тут он все вспомнил и снова выглянул за борт. И вот вам, пожалуйста. Внизу снова был океан, но смотрелся он такой же странной бесконечной равниной. Он часами смотрел на это, не в силах оторвать глаз. А когда вернулся домой, рассказал об этом одной своей приятельнице — попытался объяснить ей насколько странным и фантастическим было это ощущение и что он при этом чувствовал а чувство у него было такое что если сбросить вниз с самолета веревочную лестницу и спуститься по ней на тридцать тысяч футов до самого низа то не упадешь в воду а ступишь на эту странную темную равнину по счастью у этой его подруги оказалось не менее развитое воображение чем у него самого а поскольку она еще и была в него тогда влюблена то была готова воспринять это его странное наблюдение более серьезное, чем оно того заслуживало. Кратц жил рядом с морем. Вот они и пошли на берег, на пляж в тот вечер, когда он вернулся из своего полета, рассуждая свободно и все более и более пьяно об этом феномене, как это обычно бывает у любовников. А потом они отправились в постель и забыли про все это, как это также обычно бывает у любовников это вообще то Самое странное во всех подобных происшествиях. Они очень легко забываются. В течение некоторого времени у вас сохраняется ясное и настоятельное ощущение полного понимания произошедшего, а потом оно вдруг пропадает, исчезает, и вы судорожно ощупываете ячейки памяти, пытаясь вспомнить, что это было, что вы, как вам тогда показалось, поняли и запомнили. Сам-то я всегда это помню, но это очень необычная и редкая способность. Во всём мире есть только пять человек, которые об этом знают. Ну ладно. Пару месяцев спустя подружки Краца зачем-то понадобилось совершить точно такой же полёт. Проведя примерно четыре часа в воздухе, она выглянула в окно кабины, глянула вниз за борт самолёта и тут же вспомнила тот разговор, потому что Крац оказался прав. Океан действительно выглядел как равнина. А дальше было вот какое совпадение — Это очень трудно себе вообразить, но вам просто придется принять это на веру, потому что именно так оно и происходило. В тот момент, когда подружка Краца выглядывала из окна кабины, сам Крац находился в магазине на берегу и вдруг почувствовал какую-то странную щекотку и покалывание в затылке. Он сперва решил, что сзади образовался кто-то из его знакомых и обернулся. И увидел то, что сейчас видел Элкленд что море исчезло он выбрался из магазина отвесив нижнюю челюсть пересек дорогу и вышел на берег океан действительно исчез а то что осталось выглядело в точности как то что он видел с самолета бесконечное пространство чего то под низким грозовым небом даже не заметив что и пляж проминад совершенно опустели что все летние туристы которые только что толпились и вертели здесь Когда он шел в магазин, исчезли, он перелез через стенку и спустился вниз, на пляж. И вышел на эту равнину. И пошел дальше. И обнаружил то, что обнаружил. Сообщения о том, что произошло дальше, различаются, но это не имеет никакого значения. Самое важное — это то, что путь был открыт, что внезапно творились ворота, о существовании которых никто даже не подозревал. Шесть часов спустя Крадс проснулся и обнаружил, что лежит на диване у себя в гостиной. Он чувствовал себя измотанным и очень хотел пить. Он пошел в кухню взять молока. А по пути туда вспомнил свой сон. Совершенно внезапно и с потрясающей четкостью. «Какая жалость!» — подумал он, пока молоко. «А ведь это все неправда. Океан вовсе не исчезал. Я просто заснул на диване и видел сон. Какая жалость!» ведь это было бы так интересно. Но тут он заметил, что его ботинки все перемазаны темно-серой грязью, и что он оставил грязные следы, ведущие из гостиной в кухню. Он пошел по этим следам и обнаружил нечто еще более странное. Отпечатки начинались от дивана. Вот так это все и началось. Я объяснил это Элкленду, пока мы стояли, глядя на равнину, а наши пиджаки развивались и закручивались вокруг нас раздуваемые странными порывами время от времени налетавшего ветра. Они казались частью всего происходящего. Я объяснил, что велик сейчас там, вверху, высоко над землей в своем самолете. Он смотрит вниз, на океан, и видит его таким же, каким его видим мы, и что мне нужно было, чтобы он поднялся наверх, чтобы получить возможность провести внутрь этого и его, Элкленда. Я объяснил ему еще раз, что иногда вещи являются именно такими, какими они представляются, и что, если ты это знаешь, мир становится совершенно другим. Мой деятель стоял, открыв рот, качая головой и пытаясь, пусть и не слишком прилежно, отвергнуть все, что он видит. Но ну, в конце концов все же не отверг, не смог. Если бы это ему удалось, он бы не видел то, что видел. Он не мог это отвергнуть, только не в моем присутствии, а я-то стоял рядом. А я, видите ли, очень сильный сновидец. И что теперь, наконец спросил он, глядя на меня открытым и честным взглядом, как у пожилого младенца. Мы пойдем туда. Мы спустились по ступеням на пляж. Элкант довольно колебался прежде, чем решиться ступить на него, как будто напуганный тем, что равнина может оказаться просто иллюзией, и что его нога сейчас провалится, и он рухнет Бог знает куда. Я его не торопил. Я понимал, что ему сейчас придется слишком многое принять на борт, а его нынешнее состояние и способность что-то воспринимать, с чем-то соглашаться без протестов и возражений, оставляют желать лучшего. Шаги, которые вы делаете самостоятельно, гораздо крепче, а если вы кого-то подталкиваете, он может и упасть. А вот если вы можете заставить его прыгнуть самого, он может приземлиться мягко и безопасно». В конце концов он сделал этот первый шаг, и я последовал за ним на равнину. «Далеко нам так идти?» «Возможны варианты. Вероятно, мелю или две. Тут э, как-то мягко под ногами, не правда ли?» Пробормотал он, глядя под ноги на эту грязь. «А дождика не будет?» «Нет, эти облака всегда такие». «Почему?» «Не знаю, они такие, и это всё». Он кивнул. «Ну, хорошо», — сказал он, и мы пошли вперёд. На равнине царила абсолютная тишина. Единственным звуком, который её нарушал, было тихое шлёпание наших ботинок по грязи. Вообще-то, грязь была во вполне приличном, подсохшем состоянии. Я помню времена, когда она доходила до колена и мерзко воняла, но сейчас она была относительно твёрдой и проходимой. Менее чем через десять минут мы оставили ровную поверхность позади, и теперь пробирались, лавируя между низкими грядами, редкими впадинами и ямками, покрывавшими поверхность. Довольно долго мы шли, не разговаривая. Элконт тащился рядом, иногда оглядываясь назад, откуда мы пришли, иногда оглядывая окрестности с несколько сердитым и недовольным удивлением. Я пока что мирился с окружающим, принимая во внимание его приемлемое поведение, но мне это не нравилось. «Хочешь быть грязью, а не морем? Отлично!» Только не вздумай выкидывать какие-нибудь фокусы, менять цвет, например. Учти, я за тобой слежу. Примерно через час низкие грязевые гряды начали становиться выше, некоторые даже до 4-5 футов в высоту, а ямы и рытвины глубже. Я прокладывал путь, выбирая более ровные поверхности, и наш курс определялся и менялся в зависимости от этих неровностей. «Это дорога?» «И да, и нет». — Нет, потому что она всякий раз другая, так что она не может быть настоящей дорогой. — Да, потому что она ведёт нас туда, куда мы идём. — Понятно. Элконд уставился на очередную гряду, мимо которой мы проходили, словно полагая, что это можно квалифицировать как дополнительную странность, о которой его предупреждали. — Если я спрошу, куда мы идём, я, вероятно, об этом пожалею? — Нет, — ответил я, — вероятно, нет. — А я пойму ваш ответ? — — Сначала нет, не поймёте. Потом сами всё увидите, когда доберёмся до места. — Вы там уже бывали? — Неужели? — Да. — Моя жизнь, — жалобно заявил мой деятель, — в последнее время стала очень странной, фантастически странной. В бледном неярком свете его лицо выглядело усталым и осунувшимся, кожу покрывали какие-то пятна нездорового цвета. — Вам бы моей отведать, — улыбнулся я ему нет спасибо быстрые с чувством ответил он спасибо не надо еще через полчаса мы уже были почти на месте грязевые гряды сворачивали в бок и я давно знал куда они сворачивают следующий поворот привел нас в нечто вроде узкой долины но достаточно широкой чтобы идти колонны по четыре ее стены чуть возвышались над нашими головами это был тупик и я понял что мы пришли э «А теперь что? Вы когда-нибудь пребывали под общим наркозом?» «Да», — ответил он. «Мне тогда четыре зуба мудрости удалили, а что?» «А то, что теперь будет нечто очень похожее. Помните, что вы чувствовали, когда вам вкололи в вену катетер и начали вводить анестетик? Сперва вы ощущали холод, холод и тяжесть. Помните? Вот теперь будет нечто в том же роде». «Старк», — сказал он, — оборачиваясь лицом ко мне. «Я боюсь». «Не надо. Все будет нормально. Все будет хорошо. Бояться не нужно. Пока, по крайней мере». Кажется, я его не убедил. «Не беспокойтесь о том, что произойдет в следующий момент. Я вас в любом случае найду. Я буду рядом». Он судорожно выдохнул. «Ладно». Мы продолжали идти вперед прямо в тупик. Пройдя ярда в пять, Элконд застенчиво взял меня за руку, я сжал его пальцы. Еще несколько шагов, и это обрушилось на нас. Острое и ледяное ощущение, будто резкий холод пропитывает все тело. Я покрепче ухватил своего деятеля за руку и продолжал идти дальше. — Старк! Счастливых сновидений!